Глава восемнадцатая. С легкой руки властелина. «Эр-инвестор!» Почему-то звенящий голос Лайлы я узнал, прежде чем эльфийка переступила порог комнаты. Только она могла с таким чувством произносить «Эр-инвестор!» Видимо, оценила мрака и спешит выразить восхищение. Или не совсем восхищение. «Я-то что, помог ушастому, а воспитывать кошмара он будет сам». «Вестер!» — дверь отлетела, хлопнув о стену. Даже Кай поднял голову и с укором посмотрел на нарушительницу нашего спокойствия. «Чего тебе, Лайла?» — спросил он. «Стучаться не учили?» «Он!» — тонкий эльфийский пальчик с ровненьким ноготком уткнулся мне в грудь. «Я?» — округлил глаза. «Неправда ни в чем не виновен». «Он обещал помочь Лаве призвать фамильяра!» — воздела красавица очи к потолку, а мой взгляд против воли задержался на шикарном бюсте. «И что?» Кай искренне не понимал, в чем проблема. «А то!» — казалось, у Лайлы из ушей пойдет пар. «А то, что из-за твоего соседа мой брат призвал кошмара!» «Кошмара?» — Кай поднялся с кровати, и теперь они вдвоем с Лайлой смотрели на меня. «Я-то при чем?» — возмутился вполне искренне. «Может, его гребень невинной девы подвел? И дева оказалась далеко не невинная». «Так вот кто гребешок утащил!» — пробормотала Лайла, и вдруг вспыхнула до корней волос, осознавая услышанное. «Да не невиннее некуда!» «Сочувствую», — улыбнулся в ответ. «Так чем тебя не устраивает мрак? Красивый конь?» «Редкий», — подал голос Кай, и мне почудились в нем нотки зависти. «Вот, даже редкий», — подтвердил я. «С тебя клумба, дорогая». «Брату еще экзамен не засчитали», — прищурилась Лайла. «А мы договаривались не на экзамен, а на призыв фамильяра». «Фамильяр есть?» «Есть», — сокрушенно признала эльфийка. «Так в чем проблема? Пусть приручает и предъявляет профессору». «Главное, чтобы профессор от такой радости удар не хватил», — глубокомысленно заметил Кай, и я в кое то веки был с ним согласен. А когда представил себе эльфа, ведущего на поводу мрака... Нет, не так, мрака, ведущего за собой эльфа, и вовсе стало весело. «Ну ладно», — фыркнула эльфийка, — «пойдем, расскажу тебе, как ускорить рост растений». Я не заставил себя просить дважды и поспешил за разгневанной Лайлой, искренне надеясь, что ее эмоции не скажутся на нашем общем деле. Мы проходили мимо чужих участков. Большинство было вскопано, а на некоторых даже появились зеленые ростки, а моя клумба все еще пустовала. Несправедливо. «Я предлагаю следующее», — остановилась Лайла. «У тебя есть дама сердца?» «Да, мы», — поправил я ее, — «но ничего конкретного». «Так вот, сделаешь посвящение своим дамам. Алые тюльпаны хорошо для этого подойдут. Высадишь их в форме сердца, внутри заполнишь его розами, а из ирисов будет стрела, которая пронзает сердце, символ безответной любви, раз уж у тебя ничего конкретного». Я пожал плечами. Не то чтобы идея мне не нравилась, но казалась банальной. «Есть идея получше?» — язвительно поинтересовалась Лайла. «Есть», — признал я, — Хочу сделать каскад. На нижнем уровне тюльпаны, на среднем розы и вверху ирисы, безо всякой любовной подоплеки. Дело твое. Похоже, Лайла обиделась. Лучше расскажи, как их вырастить, — задал наиболее волнующий меня вопрос. Эльфийка не собиралась менять гнев на милость, но уговор есть уговор. Пиши, — начала она расхаживать взад и вперед. Не хватало только профессорской мантии чтобы воздействовать на землю, чем писать, уточнил я. «Кровью!» — фыркнуло дитя леса. «Не можешь писать? Запоминай. Заклинание простое». Пришлось и правда напрячь память. Простое — это простое, а всего в голове не удержишь, тем более заклинание не одно, а целых три, чтобы сделать каскад, чтобы ускорить рост растений и чтобы закрепить результат. А для этого надо будет дождаться цветения, ежедневно по капле ускоряя рост. «Понял, темный?» Лайла кривилась, как будто я был минимум лягушкой, максимум пауком. — Понял, светлая, — подмигнул ей. — Может, взглянем, как дела у твоего братца? — Надо бы, — признала Лайла, и мы потянулись на конюшню. — Потому что где еще искать Лави, как не рядом с конем, которого надо приручить? Мы миновали широкий двор и свернули за угол академии, туда, где начинается длинный ряд хозяйственных построек. За постройками и находилась конюшня на двадцать стоел. Здесь в основном ухаживали за лошадьми профессоров, но стойло лави должны были предоставить, раз уж фамильяр у него порнокопытный, если мрака можно так назвать. Как ожидалось, несчастный эльф нашелся у загона. Он стоял напротив мрака и смотрел на него так обреченно, что даже у бессердечного темного властелина защемило сердце. Мрак, напротив, выглядел довольным жизнью. Он глядел на эльфа огненными очами и, казалось, посмеивался над хозяином. — Добрый день, ушастым! — помахал я рукой. — Вестер! — Лави стиснул кулаки. — Снова ты! — А кого ты ожидал увидеть? — Единорога? — хохотнул я. — Это ты виноват! — эльф развернулся, и я понял, что он страшно зол. Так зол, что вот-вот превратит одного темного в горстку золы. — Почему, куда бы ты ни вмешивался, все идет наперекосяк? — Не знаю, — пожал плечами. — Такая уж моя темная натура. Но ты сам просил о помощи, я никому не навязывался. А что к тебе явился кошмар, так дело в тебе, а не во мне. У меня факультет другой, и к кошмарам я не имею никакого отношения. О том, что сам когда-то мечтал о такой лошадке, я предусмотрительно промолчал. Тогда папочке пришлось хорошенько охладить мою голову, в прямом смысле, в озере. Таким образом он пытался доказать, что слабый, хилый мальчишка никогда не сможет обуздать лошадь из бездны. Время прошло, я больше не был хилым и слабым, но красавец-кошмар так и манил мое воображение, поэтому причина злости Лави оставалась для меня тайной. — А он красивый! — неожиданно заметила Лайла, разглядывая мрака. И я взглянул на эльфийку другими глазами. — И правда, Лави, ты чего жаловался? Мрак довольно фыркнул и ткнулся в плечо девушки. Та доверчиво коснулась черной гривы с огненными сполохами. Со стороны это выглядело завораживающе — Огромный черный конь, из ноздрей которого вырывается пламя, и хрупкая светловолосая эльфийка в белом платье, которая на его фоне казалась просто крошечной. Хоть картины пиши. Будь я поэтом, посвятил бы этой минуте стихи. Как мне его приручить? поинтересовался Лави. А это уж сам разбирайся, ответил я. Фамильяры, существа свои нравные. А мы пойдем? Да, Лайла? Эльфийка кивнула и взяла меня под руку. Мы чинно удалились, но я спиной чувствовал, что Лави продолжает испепепелять меня взглядом. Ничего, пусть старается. Я же сам буду выращивать цветы. А для меня цветы то же самое, что для эльфа кошмар. Но кони конями, а обустройство клумбы еще никто не отменял. В ту ночь мне не спалось. Я вертелся с боку на бок, пока проснувшийся Кай не уставился на меня горящими в темноте глазами. Зачем тратить время зря? Я оделся и тихонько спустился к главному входу. Благо, он не запирался ни днем, ни ночью. На небе взошло багрово-красное око Рия, покровительница темных магов. Поэтому видно было, как днем. Конечно, темные и в темноте ориентировались, как кошки, но зачем лишний раз напрягать зрение? Я замер перед отведенным мне участком, вспоминая предложенные эльфийкой заклинания. И пусть ее идея с клумбой мне не понравилась, Зато я определился с моей собственной. Итак, сначала создаем каскад. «Ай делум ретре ми», — произнес я, пытаясь почувствовать силу Земли. Ничего. Даже нигде не кольнуло. Это что за новости? Да, я никогда не работал с Землей, но зачатки стихийной магии доступны любому темному. Злость хлынула сквозь пальцы, и вместо того, чтобы создать каскад, «Земля брызнула в разные стороны. Фу! Теперь придется применить к одежде бытовую магию, в которой я тоже не силен. Но к противной костелянше не пойду, и на расстояние заклинания. Хватит с меня формы. Благо профессора, видимо, поняли, что проще оставить меня в покое, чем учить уму-разуму. Однако я знал, что рано или поздно последнее слово останется за мной. Треклятая клумба. Приказал себе успокоиться и опустился на колени. — Слушай, земля, знаю, мы темные и тебе неприятны, но раз уж мне надо сдать экзамен, давай хоть разок пойдем на мировую. Я же хочу как лучше, вырастить цветы, чтобы ты была еще красивее, так к чему нам прирекаться? Почва дрогнула. Откуда-то из глубины раздалось утробное рычание, и глыбы земли потянулись вверх, выстраиваясь в ровный каскад. Верхний ярус застыл чуть выше моего роста, средний на уровне груди, а нижний лишь слегка выдвинулся, не достигая колена. «Я сделал это!» «Я сделал это!» Впору было плясать под всевидящим оком богини. Никогда еще не испытывал столько удовольствия от того, что получилось какое-то простенькое заклинание. Разместить семена в землю оказалось легко, а дальше нельзя было торопиться. Лайла сказала прийти не ранее, чем через сутки, и только тогда начинать подпитывать семена своей силой. Спать я ложился на рассвете, зато весьма довольный собой, а так как впереди ждал еще один выходной, мог позволить себе проваляться до обеда. И провалялся бы, если бы в одиннадцатом часу в двери не постучали. «Кого там принесла тьма?» — вопросил я из-под одеяла. «Эрин, выходи!» — раздался бодрый голос Лайлы. — Ты должен это видеть! Раз эльфийка явилась за мной лично, значит, действительно должен. Поэтому быстро оделся, даже не умывшись, захватил шуна и выскочил в коридор. Лайла уже начинала притоптывать от нетерпения. Она была чудо как хороша в платье цвета молодой листвы. Декольте прикрывали белые кружева, оставляя простор для воображения, а чуть укороченная юбка позволяла разглядеть ноги. «Хватит на меня пялиться!» — гаркнула высокородная леди, мигом разрушая прелестную картину. «Идем, а то опоздаем!» Мы летели по лестнице так, словно за нами гнались легионы светлых сил, желающих погубить еще одно создание тьмы. Шун вцепился в мое плечо и отлипать не желал. Когда главная аллея осталась позади, я понял, куда мы несемся. На конюшню. Видимо, кошмар продолжил приручать эльфа. Лави стоял перед конем. Значит, мы не опоздали. В руках он держал корзину, полную деликатесов, и где только раздобыл. Наш ушастый друг по очереди предлагал коню то морковь, то яблочко. Когда дело дошло до пирожного с вишенкой, мое терпение лопнуло, и я расхохотался. Но Лави сделал вид, что меня не слышит. — Ну же, миленький, — уговаривал он, — ты же такой хороший коник. Взгляни, какая у тебя грива, какие копыта, покатай меня, а? Кошмар выразительно всхрапнул и повернулся к эльфу хвостом, явно давая понять, что он думает о его предложении. Зато Шун с веселым визгом забрался мраку на спину и показал Лаве розовый язычок. И что самое занятное, мрак не возражал. Он покосился на малыша и позволил ему сидеть сверху. «Издеваешься!» — прищурился раздосадованный Лаве. «Значит, этому мелкому прохвосту на тебе кататься можно, а мне нельзя?» Что произошло дальше, не поняли ни я, ни Лайла, ни, похоже, сам мрак. Потому что эльф подбросил себя в воздух заклинанием левитации и переместился на спину кошмара. Шун поторопился убраться ко мне на плечо. Мрак постоял в задумчивости одну секунду, две и встал на дыбы, забив копытами в воздухе. Но Лави вцепился ему в шею и расцеплять руки не собирался. Мрак вылетел из загона и помчался по территории Академии. Он несся так, что Лайла даже испугалась за жизнь брата. «Эрин, сделай что-нибудь!» — бросилась она ко мне. «Что я ему сделаю?» — ответил ворчливо. А сам уже бросился на перерез, пытаясь наложить на кошмара заклятие подчинения воле. Не тут-то было. Конь впитал темную магию, как будто это была его любимая пища. Кажется, даже огня из его ноздрей стало больше. Лави взвыл, но рук не разжал. «Глупый эльф!» — завопил я. «Используй магию света, раз тьма не срабатывает!» «Нет!» — донесся до меня истошный вопль. «Я его приручу!» Мрак метался из стороны в сторону. Жуткое зрелище, потому что на нем из стороны в сторону мотала Лави. «Прощай, эльф. Пусть недолго, но мы были приятелями. Я буду помнить о тебе какое-то время». «Стой!» — Лави попыталась ослепить коня вспышкой магии. «Очень глупо». Хотя светлую магию Кошмар пожрал с тем же удовольствием. Но то ли он подустал, то ли пожалел настырного эльфа, только бежать стал медленнее, и Лави смог восстановить равновесие. «Хороший коник!» — дрожащим голосом повторял он. «Красивый коник! Хороший коник! Красивый коник!» Бедолага, как бы не лишился рассудка. «Ну, тогда мрака заберу я!» потому что сам никогда не призову настолько шикарного фамильяра. Хотя меня и шум устраивает. Он хотя бы не пытается меня убить. «Он меня слушается!» — счастливый вопль Лави прервал мои размышления. «Мрак меня слушается!» Я посмотрел на коня. Тот действительно мирно скакал по кругу, а эльф сиял от радости, как новенькая монетка. Идиллия. Вот только я подозревал, что мраку просто стало жалко дурака и он решил не калечить светлого, а дать тому покататься. Кошмар остановился, и Лави кулем рухнул на землю. Лайла тут же бросилась к брату. Такой отборной ругани на эльфийском я не слышал еще никогда и даже засомневался, что смогу перещеголять ее на родном языке. Огонь, а не женщина. — Что уставился, темный? — Лайла стояла, уперев руки в бока. — Помоги мне дотащить его до комнаты. Мрак покосился на приподнявшегося Лави и мирно пошел в стойло. Красавец! А какой характер! Эх, мне осталось только зависливо кусать локти. Но Лави и правда нужно было отдохнуть. Поэтому я создал небольшую воздушную подушку. Лайла помогла брату перебраться на нее, и мы ровным строем двинулись в общежитие. И все-таки эльф не сплоховал. Пусть он и не приручил мрака до конца, это в принципе невозможно, зато сделал большой шаг к их будущей дружбе.